Глава 5 Мира. Двухдневная поездка из Гаоса в Винтер кажется теперь слишком короткой. Спрыгнув с лошади, я медлю, прежде чем пойти во дворец. Вдыхаю запах потертой кожи седла, мой конь отфыркивается от снежинок, приземляющихся ему на нос, но остается совершенно безразличен к какофонии окружающих звуков. Мой король — «С возвращением в Джейньюри!» — кричит один из корделианцев, сопровождавших нас в Гаос. Другой радостно восклицает. «Сегодня мы знатно повеселимся!» Я морщусь. Теран так и не пообещал мне, что его люди сохранят в секрете нашу находку. Уверена, что смогу разобраться во всем сама, но не знаю как. Мне ничего не известно ни об Ордении Искупителей, ни не о том, как оставить источник закрытым. «Ты можешь притвориться усталой». Вздрогнув, я поворачиваюсь к Нессе. Коннелл в нескольких шагах от неё окидывает корделианцев взглядами, в которых читается с трудом сдерживаемое презрение. Гариган наблюдает за нами. «Он знает, что я хорошо переношу путешествие верхом», отвечаю я. «Дорога была долгой», — пожимает плечами Несса. «Притворись усталой», и иди с нами во дворец. «Это даже ложью не будет», — добавляет Гариган, вглядываясь в мое лицо и без сомнения подмечая круги под глазами и болезненный цвет кожи. Моё внимание привлекает тихий скрип саней, подпрыгивающих на неровной обледенелой дороге. Они скользят мимо нас, и я провожаю их взглядом, серебристо-молочные, потрескавшиеся, с облупившейся краской. Мы вытащили их из-под камней. Эти сани — одно из наших немногочисленных истинно-вентерианских изделий среди множества тех, что доставили нам в помощь из Кордала. Они сделаны в виде крытого фургона и предназначены для транспортировки товаров, а не людей. Они везут добытые в Гаосе драгоценные камни, что добавятся к богатствам, приготовленным нами в уплату Кордулу и Отему. Слабо улыбнувшись Неси и Гаригану, я отхожу от лошади. Ноум в окружении своих людей тихо разговаривает с Тераном. Принц выглядит даже более уставшим, чем я. Увидев меня, он облегченно вздыхает. Глядя на Ноума и Терана, Я вижу, как они похожи. Но ум um, внешне почти точная копия Терана, только на 20 лет старше. Золотисто-каштановые волосы до плеч седы у корней. Карии глаза окружены морщинами, но по-прежнему блестят. На бедре висят ножны, в которых покоится карделианский накопитель. Драгоценный камень на рукояти кинжала излучает бледно-лиловое свечение. Королева приветствует меня, Ноум, в несколько шагов преодолев разделяющее нас пространство. Корделианские солдаты, притихнув с интересом, наблюдают за нами. Вентарианцы заняты ремонтом домов на площади, перевозкой бревен, камней и прочего. За ними высится дженюрианский дворец, его крылья, раскинутые в форме подковы, обнимают широкий двор со склоненными к земле деревьями. На наружных стенах, облицованных белым и кремовым мрамором, выделяются пятна сажи и зияющие дыры от пушечных снарядов. Я расправляю плечи. Король Ноум. У меня заготовлено множество колкостей, но я слишком вымотана, чтобы играть в эти игры. «Вы добились успехов в своих поисках?» — спрашивает он. Я продолжаю верить, что однажды Винтер докажет, что является лучшим капиталовложением, нежели о нём думают. Моя маска политической беспристрастности дает трещину. Мы не капиталовложение, неприязненно возражаю я. Ко мне приближается теран. Через несколько часов прибудет Отом. Пора готовиться к сегодняшней церемонии». Но Ноум игнорирует его, он забавляется происходящим, изгибая губы в усмешке. Не обманывайтесь относительно реальной причины моего присутствия здесь, его накопитель вспыхивает пурпуром. Вы так же, как и я, прекрасно понимаете, что единственная стоящая вещь в вашем королевстве находится в тех горах. У вас нет ни ресурсов, ни поддержки, чтобы самим воспользоваться тем, чем вы обладаете вы нуждаетесь во мне, королева. Когда-нибудь мы перестанем в вас нуждаться, и на вашем месте я бы страшилась того дня. Лицо на искажает гримаса, угроза, а я то думал, что вы наконец стали выше всего этого. Ловлю себя на мысли, что он прав, и ненавижу это. Отподнявшийся внутри стужи перехватывает дыхание. Ярость, страх и тревога Убийственная смесь, от которой магия начинает полыхать в груди, подпитываемая каждым сказанным словом. Но сейчас я должна оставаться спокойной. Столкновение с барьером произошло несколько дней назад. Наверное, моя магия уже должна была прийти в норму. По привычке я чуть не зову Ханну. Это порождает новый всплеск магии. Горло покрывается инеем, пальцы леденеют. Мне нужно успокоиться. К счастью, Терен берет отца за руку. Это движение отвлекает меня и приносит некоторое облегчение, пока я не слышу того, что он произносит. «Мы нашли его», — говорит Терен, потирая затылок, будто слова даются ему нелегко. «Магический источник, нам нужна твоя помощь, чтобы...» «Терен!» — его имя разбивает мне сердце. Магия, должно быть, затуманила не разум, он не мог этого сказать. Но ведь Террен так и не пообещал не рассказывать отцу об источнике. Он прекрасно знает мои мысли и чувства, а я знаю его. Не думала, что он так со мной поступит, я не осознавала, сколь отчаянно он жаждал найти магический источник. А сейчас вижу, как Террен с напряженным вниманием ожидает реакции отца. Но он поворачивается ко мне, прищуривается и улыбается, улыбкой, которую он словно хранил специально для этого дня, и по сравнению с которой все остальные его улыбки кажутся лишь слабой тенью. Нашли? Правда? спрашивает он меня, только меня, хотя о находке ему сказал Теран. Мне хочется ответить: Нет, Терран лжет, мы ничего не нашли. Ноум отступает в сторону и взмахом руки зовет меня за собой во дворец. «Полагаю, нам есть, что обсудить, королева». Улыбка Ноума ожесточается. «Наедине». Ко мне подходит генерал. Уже слишком поздно что-либо предпринимать, но он видит ужас на моем лице, поэтому разворачивается к Ноуму. «Возникли проблемы?» «Мой сын только что рассказал о вашей находке», — ухмыляется Ноум. «Вы не присоединиться к нашей беседе, генерал Лорен». Ноум кивает своим солдатам, и я больше чувствую, чем вижу, как нас окружают. Нам угрожают открыто, поэтому на площади продолжает стоять прежний гул. Стук молотков, гомон переговаривающихся голосов. Даже Конал, Гариган и Несса спокойно остаются рядом с лошадьми, совершенно не подозревая о том, что Ноум чуть ли не силой вынуждает нас идти за ним во дворец. Когда Ноум отходит на несколько шагов, генерал бросает на Терана яростный взгляд. Доложил ему, сказал, как ужалил, в его голосе сквозило сожаление, не за себя, внезапно понимаю я, встретившись с генералом взглядом, за меня. Он уловил, что произошло. Осознал это гораздо отчетливее, чем я сама. Терен предал меня. Горло сковывает. Корделианские солдаты подгоняют нас, и мы идем во дворец. «Мне пришлось», — отвечает Терен, и в его голосе проскальзывают умоляющие нотки. Я избегаю его взгляда, и он продолжает более жестко. «Нам нужно открыть эту дверь, и нам нужны ресурсы Кордела, чтобы это сделать». Его глаза сверкают. Доверься мне, Мира. Я просила тебя не говорить ему. Мне нужно было время, теран Нужно было разобраться. Сколько, по-твоему, у нас есть времени, хмурится теран Сколько, по-твоему, Ангра даст нам времени, прежде чем... Ангра мертв, обрывает его генерал. Ты поступил так, чтобы уберечь нас от зла, которого даже не существует? Лицо Терана каменеет, и я поступил так, чтобы никакое зло не смогло нас победить. Ноум проводил нас по коридорам дворца в свой кабинет. Когда за нами затворяется дверь, он останавливается в центре комнаты, заложив руки за спину, и даже не поворачивается к нам лицом. Теран выходит вперед. Генерал пытается осмыслить наше положение, сгорбившись и вжав кулаки в спинку одного из диванов. Я отхожу к окну. Стекло грязное и заляпанное, но сквозь него все равно различим внутренний двор. «Мы нашли дверь», — нарушает долгое молчание Терен, — «в тадильском руднике». Она покрыта резными изображениями, пламенеющие лозы, стопка книг, маска и свет, падающий на вершину горы. Над последней картиной выгравированы слова «Орден искупителей». В центре первых трех изображений есть замочные скважины, но нам не удалось приблизиться и рассмотреть их. К двери не подпускает установленный перед ней барьер. Знакомый тон, слегка отвлеченный, словно слова Терана, не поспевают за мыслями. Я поворачиваюсь и не удивляюсь, увидев, что принц задумчиво уставился в пространство. С таким же видом он смотрел на гобелен в Гаосе и на меня. Я прислоняюсь к стене. Так вот, где я видела печать Ордена Искупителей, в Битае. С таким же выражением лица Терн помогал мне разбирать книгу «Магия Примории», сводящую меня с ума. Столб света, бьющий в вершину горы. Это изображение было на печати, поставленной на переплете. Я хочу спросить об этом Ханну, но на меня обрушивается понимание, её нет со мной. «Мой разум теперь принадлежит только мне. Я жду, что на меня обрушится тоска, но ощущаю лишь легкое эгоистичное облегчение, но разве я не должна по ней скучать?» «Это все?» — разворачивается к нам Ноум. «Да», — кивает Терн. «Мы вернулись сразу же, как обнаружили его. Он потирает плечо и морщится, словно оно все еще болит. Барьер крепок. Стоит кому-либо приблизиться к нему, и его сразу же отбрасывает к стене, а за ним ничего нет. У меня уже нет сил обижаться на Терана за то, что он ходил изучать эту дверь, ни слова не сказав мне об этом. Орден Искупителей изготовил книгу, которую я читала в Битае несколько месяцев назад. Большая ее часть была написана неразборчиво и загадками, но, возможно, в ней скрыта полезная для нас информация. Я вздыхаю. Мне не удастся заполучить эту книгу, не рассказав о ней новому. Можно отправить кого-нибудь в Битай украсть ее, но вряд ли я смогу без помощи Терана ее понять. Может, генерал или Дендера лучше меня умеют толковать древние загадки». «Изображение», — говорит Терран Ноуму, обходя диван, чтобы встать перед ним. «Мы не можем пока открыть дверь, но, думаю, я думаю, изображение направит нас на верный путь». Я выпрямляюсь и смотрю на Террана тяжелым взглядом. «Это как?» — удивляется Ноум. Терран вздыхает. «Мне кажется, кто бы не создал этот грот, он хотел, чтобы дверь к источнику можно было открыть, но не просто так». «Наверное, сделать это может только достойный человек». Но ум молчит, скрестив руки на груди. «Думаю, вырезанные изображения содержат в себе подсказки». Террен вынимает из кармана листок бумаги и, развернув, показывает отцу. «Я зарисовал их. Лозы в огне, сложенные стопкой книги, маска. Поначалу кажется, что они ничем между собой не связаны, но у них есть кое-что общее». Но он, наконец, теряет терпение. «Так просвети уж меня, если ты...» Каждая из них символизирует королевство Примории. Огненные лозы Саммер с его виноградниками и жарой. Стопка книг Яким с его знаниями. Маска Вентрали с его искусством. Как иначе их можно трактовать? Думаю, эти символы должны нам помочь. Предлагаю отправить в путешествие людей, которые посетят эти три королевства и проверят, верны ли мои догадки, заканчивает Терен. Самер Яким и Вентрали, я стараюсь сохранить бесстрастное выражение лица, но внутри у меня растет тревога. Одно королевство сезонов и два королевства гармонии. Зачем ордену прятать там ключи? Неужели все может быть так просто? Теран, похоже, так и считает, к тому же он уже доказал свое умение распутывать таинственные загадки. Но откуда? Ноум машет в сторону запада, в направлении и Якима и Вентрали. Откуда ты предлагаешь начать? И что мы вообще будем искать? Ключи. Мне кажется, все сходится. Три символа, три замочные скважины, три ключа. «Так ты предлагаешь обыскать все три королевства?» — скидывается Ноум. Его раздражение переходит в ярость. Он был так близок к своей цели, а тут вдруг такая помеха. «Да, но только частично», — Террин опускает взгляд на свои наброски. «Мы можем начать поиски с самых древних мест. Можем пораспрашивать. Ноум подается вперед, угрожающе дернув рукой. Не вздумай и пикнуть кому-нибудь об этой авантюре. Никаких расспросов о ключах, таинственных барьерах и ордене искупителей. Если до кого-то, кто знает об этом, дойдет слух о твоих расспросах, ему не составит труда понять, что мы нашли источник. Ноум скрежещет зубами. Ехать туда уже риск. Нет, должен быть другой способ открыть эту дверь. Стерн хмурится, похоже, он близок к тому, чтобы пуститься с отцом в спор. Я выхожу вперед, не давая ему ничего сказать. У вас есть идея получше? Резко спрашиваю я Ноума. Орден искупителей где-то там. Он существует. Искупители написали книгу и создали грот с дверью к магическому источнику. В Приморье должны найтись люди, которые знакомы с ними или помнят их учения. Возможно, искупители запечатают дверь навсегда или объяснят, что барьер сотворил с моей магией. Мне нужно вновь обрести над ней контроль или восстановить связь с Ханной, которая мне поможет. «Вы же, страсть, как хотите, открыть эту дверь», — продолжаю я. Ключи — единственная наша зацепка. Если только вы не желаете лично поехать в Гаос и протаранить барьер собственным телом, я бы предпочла этот вариант. Ноум смеривает меня сердитым взглядом. Осторожнее в выборе слов, королева. Нет уж, я сжимаю руку в кулак. Все это время вы жаждали только одного — найти источник. «Мы его нашли, а теперь отправляемся в эти королевства на поиск ключей или ордена». «Я искосо смотрю на Терана, ненавидя себя за эту полуправду, но мы здесь собрались по его вине. «Мы должны хотя бы попытаться», — настаиваю я. «И это уже не ложь. Я действительно хочу найти ответы, а не открыть дверь. Однако им это знать совсем не обязательно», Теран отправится в путешествие по королевствам даже без согласия отца. Страстность натуры не позволит ему праздно отсиживаться тут. А если поедет Теран, то поеду и я. Всю поездку я буду вести собственные поиски и непременно найду ответы. Я выслежу орден или отыщу ключи раньше Терана, тем самым получив столь нужное нам орудие давления на кордалл. Терана, кажется, утешает моя поддержка, и он с благодарностью смотрит на меня. Он решил, что я передумала. Взгляд Ноума скользит по моему лицу, уголки губ приподнимаются в снисходительно довольной улыбки. Он будто вспомнил о чем-то, и это помогло ему вновь обрести над собой контроль. «Ты предложил посетить Самер, Яким и Вентрали», — произносит он. Разве несколько вентарианцев не вернулись только что оттуда? Я усилием воли стараюсь скрыть свои чувства. И что, если так? Мне доложили, что Яким и Вентрали прислали вам приглашение. Вы уже связаны отношениями с Кордалом и Отомом, поэтому вполне ожидаемо, что захотите заявить о себе миру. Под этим предлогом вы отправитесь искать ключи». И если не обнаружите ничего в Саммере, Вентрале и Якиме, то продолжите поиск в Пейзли. Мы обыщем каждое королевство. Королевство Ноума. Королевство благоприятных возможностей. В то время как Винтер использует магию для наделения жителей силой и выносливостью, чтобы они стали лучшими в мире рудокопами — Кордал использует магию для того, чтобы его жители умели просчитывать, как извлечь выгоду из любого положения. Вот и сейчас Ноум все пытается обратить на пользу себе. Моё сердце наполняется отвращением, похожие чувства я испытываю после использования магии. Словно я не человек и не важна сама по себе. Хотя я и не корделианка, но тоже могу обернуть ситуацию себе во благо. Похоже, Кордал нуждается в Винтере, не меньше, чем Винтер в Кордале, замечаю я. Я подыграю тебе, напыщенный индюк. Буду играть роль послушной королевы, пока не наберусь сил тебя раздавить. Только как? Я думала, у меня есть еще время на то, чтобы найти способ освободиться из схватки Кордала. Думала, что мы хотя бы подготовим винтерианскую армию. Однако даже если я раздобуду ключи раньше Терана и узнаю у Ордена, как управлять своей магией, то все равно не смогу прогнать Кордал. Или смогу. Ноум отвечает на мои слова улыбкой. Вы совершенно правы, королева. Кордалу действительно все еще нужен Винтер, и он будет нужен ему, пока не выплатит весь долг. Раз уж мы заговорили об этом, не пора ли нам начать готовиться к празднованию? Я перевожу взгляд на генерала, его лицо, как обычно, непроницаемо. Он может чувствовать страх, заинтересованность или что угодно еще, но я об этом не узнаю. Он ничем не помог, возможно, посчитал, что я справлюсь сама, или слишком потрясён, чтобы вступать в разговор. «Пойду готовиться к церемонии, а вы пока обсудите предстоящее путешествие», — говорю я генералу, сопровождая свои слова красноречивым взглядом. «Задержи их здесь. Отвлеки». Генерал выпрямляется. «Разумеется. Король Ноум, будьте любезны», — взмахивает он рукой, приглашая Ноума присесть. Облегченно вздохнув, быстро иду к дверь. Мне предстоит организовать свои собственные приготовления к путешествию, те, что касаются нашей единственной надежды — рудников. Яким и Вентрали не знают, что мы обнаружили магический источник. Если план Ноума удастся, то они не узнают об этом, пока он его не откроет. А значит, они по-прежнему будут стремиться вести собственные поиски в вентарианских рудниках. Возможно, за допуск в нашу часть Кларинских гор Самер отплатит Винтеру поддержкой. Пока мы будем искать в их королевствах ключи, я могу создать альянс, основанный на взаимовыгодных условиях, а не на бессрочной смертоносной игре, которую ведет Ноум. Понятия не имею, смогу ли найти ключи прежде Кордала, найдем ли мы их вообще, и отыщу ли я ответ на вопрос — как сделать свою магию прежней. Но даже если наши поиски окажутся бесплодными, Винтер, по крайней мере, не останется ни с чем. Я не вернусь из этого путешествия, пока не придумаю способ, как сохранить свое королевство.